Глава седьмая. Миф об атеистической науке. Довольно часто атеизм ассоциирует себя с наукой. Можно даже столкнуться с такими оксюморонами, как атеистическая наука и научный атеизм. Между тем, наука одинаково и индифферентна как к религии атеизма, так и к религии атеизма. Объясняется это просто. Поскольку научно доказать существование или несуществование Бога невозможно, то наука не может принять сторону ни одной из этих двух религий. По-настоящему беспристрастная наука исповедует агностицизм. Ученый-агностик не отрицает и не подтверждает возможность существования Бога, поскольку убежден в непознаваемости данного вопроса. Разумеется, наука в своих изысканиях не оперирует понятием Бога, но это не повод причислять ее к атеизму, ведь и понятие отсутствия Бога» наука также не использует. Просто при научных исследованиях Бог не находится в пределах области рассмотрения. Атеисты обычно причисляют в свои союзники такие научные дисциплины, как хронология, археология, биология, генетика. Действительно, некоторые теории и вытекающие из них выводы, прежде всего касающиеся возраста Вселенной и Земли, происхождения человека, неохотно или в штыки воспринимаются в рядах ортодоксальных теистов. Говорит ли это в пользу научности атеизма? Разумеется, нет. Во-первых, помимо ортодоксальных теистов, есть еще теисты модернистского толка, которые достаточно лояльно воспринимают исследования упомянутых дисциплин, не считая их противоречащими современным теистическим теориям. Во-вторых, здоровый скептицизм теистов-ортодоксов имеет свои основания. И вот почему. Специфика научного знания обусловлена индуктивным методом познания, являющимся основным в науке. Суть индукции в логическом построении от частного случая к общему или от эмпирического опыта к теории. При этом индуктивное заключение не может быть абсолютно истинным, оно всегда вероятно. Степень вероятности может быть высокой, полная индукция, или низкой, неполная индукция в зависимости от обширности эмпирических данных. Но почему даже при полной индукции, на основе исчерпывающих данных, знание не является абсолютным? Причина этого объясняется проблемой индукции, которую впервые сформулировал Томас Гоббс, а затем развил Дэвид Юм. Препятствиями для абсолютизации выводов индукции являются А. Возможность появления новых эмпирических данных, несовместимых с теорией, Б. Возможность иных условий протекания процессов в прошлом или будущем. На практике научные выводы наиболее часто подвергаются сомнению в результате появления новых данных и их анализа, вследствие чего время от времени происходят научное открытие. В ряде случаев научное открытие кардинально меняют прежние представления. По этой причине научное знание прошлого отличается от научного знания настоящего, а в будущем научное знание обязательно претерпит многие изменения, о которых мы еще не догадываемся. Поэтому идеальный ученый должен быть скептиком и агностиком, он должен сомневаться в текущих научных теориях, ибо если ученый не будет сомневаться в открытом до него знании, то он не сможет сделать ни одного нового научного открытия. Конечно, среди номинальных ученых есть и атеисты, которые фанатично верят в неизменную истинность излюбленных ими теорий. Такая религиозная вера, этакий атеистический фундаментализм, не дает им права называться настоящими учеными.